Музыканты на службе у короля Иоганн Иоахим Кванц 1697-1773 Знаменитый немецкий флейтист Композитор, теоретик музыки Родился пятым ребенком в семье кузнеца После смерти обоих родителей 1702-1707 и Воспитанием мальчика занимался его дядя Юстус Кванц который был городским музыкантом в Мерзебурге, а также органист Иоганн Фридрих Кизеветер. Дядя тоже вскоре умер, и мальчик продолжил свое обучение у его преемника Иоганна Фляйшхака. С 1714 года поступил на обучение в городской оркестр Пирны, где учился игре на флейте, гобое, трубе и на нескольких других инструментах. По окончании обучения в 1716 году получил место габаиста и флейтиста в оркестре городской капеллы Дрездена. С 1717 года обучался композиции у Яна Зеленки и Агана Фукса в Вене. В 1718 году брал уроки у флейтиста Пьера Габриэля Бюфардена. В 1718 году перешел в качестве габаиста в придворный оркестр Августа II, в составе которого совершал частые поездки в Польшу. С 1724 по 1726 год путешествовал по Италии, где обучался контрапункту в Риме. Встретился с Александром Скарлатти, подружился с кастратом Форинелли и в Венеции услышал своего музыкального кумира Вивальди. Далее отправился в Париж, а затем в Лондон, где Гендель упрашивал его остаться. В 1728 году стал флейтистом в придворной капелле Саксонии в Дрездене и познакомился с принцем Фридрихом, которому начал давать уроки игры на флейте, которые его король-отец сразу запретил. В 1737 году Кванс женился на Анне Розине Шиндлер, Брак оказался неудачным. В Берлине ходили слухи, что жена его терроризировала. В 1741 году, после коронации Фридриха королем Пруссии, он предложил Кванцу настолько выгодные условия в случае, если он согласится стать придворным композитором и музыкантом, что Кванц остался при дворе до конца своей жизни. Его преемником стал впоследствии Иоганн Вендлинг. Каждый день он давал уроки игры на флейте королю, управлял придворным оркестром, сочинял. Он также изготавливал инструменты по собственным эскизам, за которые щедро платил король. Коллегой Кванца при дворе с 1738 по 1768 год, правда в более низком статусе всего лишь придворного клавесиниста, был известный композитор Карл Филипп Эмануэль Бах. Кванц имел возможность познакомиться и с Бахом-отцом, который навещал своего сына-композитора при дворе в 1747 году. Автор более 200 сонат для флейты, 300 концертов для флейты, 45 трио-сонат, многочисленных флейтовых дуэтов, трио, квартетов и других произведений. Трактат Кванца «Опыт наставления по игре на поперечной флейте» Берлин 1752 выходит за рамки флейтовой школы и по существу является фундаментальным руководством по исполнению музыки барокко. Написал автобиографию, опубликованную Маркпургом, в которой интересно описывает состояние музыки в Германии в его время. Среди нововведений квансов в строение поперечной флейты были дополнительные кольца, удлинявшие или укорачивающий инструмент. С их помощью можно было по-разному подстраивать инструмент. Камертонная ля в то время имела сильный разброс и могло сильно отличаться даже в соседних городах. Кванс также прибавил к инструменту дополнительный клапан ми-бемоль, который отличался по строю от клапана ре-диез. Кванс был приверженцем нетемперированного строя инструмента.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 Бенда Иржи Георг, чешский скрипач и композитор, брат Франтишика Бенды, с 1742 года придворный скрипач в Берлине. Даструа Джованна, 1730-1757, итальянская певица, в 1747 году была приглашена в Берлинский оперный театр.